Глава 36. Я торчала за своим рабочим столом, размазывая по лицу слезы. Хотя должна была размазывать крем по остывшему коржу бисквита королевы Виктории. Вчерашний день. За всю жизнь не было у меня еще таких странных дней. Ни встреча с дедом, ни встреча с Уваровым, ни даже свадьба, ни в какое сравнение не шли. Почему? Все очень просто. Потому что в тех ситуациях я, невзирая на шок, оставалась собой. Точно знала, что уж кому-кому, а себе я всегда могу доверять. Я всю жизнь так жила. Знала, что кроме себя самой мне не на кого больше положиться. Но вчерашний день пошатнул во мне эту веру. Да что там пошатнул, потряс до самого основания. Я прикрыла глаза и тихонько всхлипнула. Оттирая тыльной стороной ладони мокрые щеки, отодвинула чашку с кремом подальше, чтобы роком и его слезами не залить. Губы будто до сих пор соднили от вчерашнего поцелуя. В ушах стояло наше шумное, неровное дыхание. Кожа горела от прикосновений. Так не должно быть! Я не должна вспоминать вчерашнее вот так! С замирающим сердцем и подгибающимися коленями. Я что? «Нимфоманка какая-нибудь? У меня что, раздвоение личности?» «Я терпеть не могу своего мужа, от вчерашнего до сих пор отойти не могу». «Как такое возможно? Разве... Разве это нормально? Хотеть и ненавидеть кого-то одновременно? Хотеть!» «Это еще откуда? Да не хочу я его!» «Просто его поцелуй застал меня врасплох. Секунду назад мы были на пороге очередного скандала, и тут...» Вдобавок его последняя фраза прожгла мне весь мозг. «Ты у меня в башке 24 на 7. Не вытравишь!» Это как вообще понимать? Что под этим подразумевалось? С каких это пор я стала объектом его повышенного внимания? Он же сам похвалялся, что меня к своей постели не подпустит. Да и мне с ним близости даром не нужно. Он ведь не о нежности. Ни Аласки ничего толком не знает, дикое, необузданное животное, и по телу, будто в ответ на мои лихорадочные мысли, тут же прокатилась волна нестерпимого жара. Вот его язык касается моего языка настойчиво, но безо всякой агрессии, и я чувствую на своей скуле легкое касание пальцев и. Я шмякнула зажатую в руке лопаточку в чашку с кремом, отшагнула от стола и кинулась к умывальнику. Лишь вымыв руки и умывшись ледяной водой, я почувствовала хоть какое-то облегчение. Привела я себя к слову очень и очень вовремя, уже не раз мелькавшая мимо моей кухоньки. Ирина Геннадьевна на этот раз все-таки ко мне заглянула. «Как успехи с тортом!» — улыбнулась она, но, завидев мое лицо, посерьезнела. «Полина Александровна, вы что-то бледноваты сегодня. Ничего не случилось? Неужели что-то не так с рецептом?» Я кашлянула и помотала головой. «Нет-нет, все в полном порядке. Вот собирать начала. Просто спала не очень сегодня. Вот и устала немного». «Не очень. Да я, считай, вовсе глаз не сомкнула. После полуночи...» Даже спустилась на кухню в надежде, что объявится новый подарок от моего доброго анонима. Не появился. Меня это еще больше расстроило. Я уже привыкла считать, что где-то в недрах особняка обитает таинственный некто, готовый поддержать меня в трудную минуту таким вот чудным, но очень приятным образом. Но и этот некто куда-то исчез, затаился. И я осталась наедине со своим непредсказуемым мужем и своими страстями. Или... Или не знаю, как еще это назвать. «Так вы бы себя не мучили», — предложила Ирина Геннадьевна. «В холодильник все уберите, только коржи прежде в пленку замотаете. Как отдохнете, так и закончите». «Может, так и сделаю», — я ответила ей благодарной улыбкой. Слава богу, мне не пришлось ничего ей объяснять, потому что... «Сегодня и Глеб Викторович какой-то смурной!» Я так и застыла на месте. За завтраком мы не встречались. Я попросту струсила. Не представляла, как буду в глаза ему смотреть после всего. После того, как всю ночь проворочилась, сгорая от воспоминаний о случившемся. Я вообще не знала, где он сегодня весь день пропадал и мне не пришлось долго гадать. Будто вызванный напоминанием о себе, Уваров вдруг материализовался на пороге моей кухни. Ирина Геннадьевна, завидев его, улыбнулась, спросила, есть ли какие-то пожелания к ужину, и, не получив никаких дополнительных инструкций, испарилась. Я так и осталась стоять за своим столом с полотенцем в руках, не зная, куда себя деть и что сказать. «Добрый день». Муж смотрел на меня едва не со злостью. Нам выслали приглашение из столицы. Какие приглашения? Благотворительный фонд. Устраивают вечер со сбором средств. Мы обязаны присутствовать. Это не обсуждается. Слова слетали с его губ короткими, рубленными фразами, будто приказы. Невозможно поверить, что вчера мы умудрились общаться, как обычные люди. Ровно до тех пор, пока я сама все не испортила. «Ясно. И что требуется от меня?» Он окинул меня потемневшим взглядом. «Быть готовой к отъезду. У тебя два дня на сборы. На несколько дней мы останемся в нашей московской квартире». Мой ад выходил на новый виток.